После смерти Пушкина и Лермонтова Смирнова не устает вспоминать их, и эти воспоминания, так же, как ее необычайная натура, продолжали привлекать к ней литераторов. Вяземский отмечал, несмотря на свою светскость, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала, более того, она, верно, понимала, и все высокое, и все смешное». Вообще увлекала она всех живостью своей, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому, в противоположность не нелишенному прелести, какую-то южную ленивость, усталость. Вдруг она или расшевелится теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или ощетинится извительным отзывом на жизнь и людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были как музыкальное разнозвучие, которое под рукой у художника сливается в странное, но увлекательное созвучие. Сведения ее были разнообразны, чтения поучительные и серьезные. Впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Каждый раз, когда друзья Вяземский, Жуковский, Плетнев говорили с ней, они не переставали ею восхищаться. Никто не торжествовал с такой силой над физическими страданиями, как Александра Осиповна, извещал Жуковского Плетнев в марте 1833 года, после ее первых неудачных родов. Она представила из себя существо выше и своего пола, и своего века. Удивительно, как в этой малютке созрели ум и характер в это время испытаний и мучений. Точно нельзя мыслить о ней без благоговения и умиления, пишет Жуковскому Вяземский. «Милая из милых, умная из умных, прелестная из прелестных», отвечал им Жуковский. Уже в 1840-х годах она сумела пленить даже Белинского, который, посетив Смирнову, писал жене. Свет не убавил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Чудесная, превосходная женщина. Я без ума от нее. Она все еще была красива, если судить по портрету, выполненному в 1844 году Алексеевым в имении под Калугой, где в то время гостил Гоголь. Примерно в это же время пишет о ней Аксаков. Ее красота, столько раз воспетая поэтами невеличавая и блестящая красота форм, она была небольшого роста, а южная красота тонких, правильных линий смуглого лица и черных бодрых проницательных глаз вся оживленная блеском острой мысли ее пытливый свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя искусства поэзии знания скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение все чаще впадая в безысходную тоску она сближается с николай васильичем гоголем В 1843 году они часто гуляют вместе по Риму, и не исключена возможность, что именно Гоголь и познакомил ее с художником Ивановым. Со средой этой он был близок в Италии. Именно в Италии началось то религиозно-мистическое влияние, которое оказывал на нервную впечатлительную женщину Гоголь. Дружба с Гоголем особая страница человеческих и литературных отношений Смирновой. До встречи с этим великим писателем России у Александры Осиповны был уже большой опыт общения с лучшими умами России. В списке ее близких друзей – Жуковский и Пушкин, Вяземский и Лермонтов. Прелесть общения с этой остроумной женщиной ценили русский император Николай I и его брат, великий князь Михаил Павлович. Им было с нею интересно общаться, и они ей доверяли. Записки Смирновой рисуют сложную жизнь при дворе с его этикетом, живыми и кукольными страстями. Ее наблюдательный ум все подмечает и довольно холодно судит о том, что других приводило только к верноподданническому благоговению. Она старалась использовать связи при дворе, чтобы помогать друзьям-литераторам. Особенно это касается Гоголя. Но прежде чем мы станем говорить об их отношениях, придется снова вернуться к фрейлинским годам Черноокой Рассетии. В 1826 году, закончив Екатерининский институт, одну из первых по успеваемости, она осталась круглой сиротой и совершенно без средств. На ее выдающиеся способности обратила особое внимание вдовствующая императрица Мария Федоровна. Надо отдать и справедливость. Императрица-мать соответствовала своему назначению с чрезвычайным, тщательным вниманием, относясь ко всему, что было верено ее попечению. Окончивший институт вспоминают. Мария Федоровна замечала и высказывала удовольствие в виде успехи в понимании и развитии воспитанниц, заинтересовываясь теми из них, которых ей часто приходилось хвалить. Такие ей были приятны. По окончании ими воспитания императрица брала их ко двору, к себе или к одной из великих княгинь. Репутации юной выпускницы в связи с желанием Марии Федоровны определить ее к младшей невестке Елене Павловне был нанесен чувствительный удар. Великая княгиня наотрез отказалась от фрейлины с неизвестным происхождением. Думается, причина была в другом. Рассет училась на средства из личного фонда великого князя Михаила Павловича. Его повышенный интерес к своей подопечной не мог нравиться жене. Вокруг этого было много сплетен. Как бы то ни было, унизительное расследование о предках Александры Осиповны произошло. Закончилось благополучно, и она была определена в штат сначала Фрейлиной к вдовствующей императрице, а вскоре и к молодой супруге Николая I Александре Федоровне но удар по самолюбию, нанесенный Еленой Павловной, остался на всю жизнь. В мемуарах Александры Осиповны много злобы, когда дело касается жены Михаила Палчи. Тем более, что молодая императрица тоже недолюбливала свою родственницу, по словам Николая I, единственную ученую в нашей семье. Остается только пожалеть, что у Рассетт, не сложились отношения с самым интересным человеком в царской семье. С остальными отношения были прекрасными, и это отразилось в ее мемуарах. Даже когда ей что-то не нравилось в их поведении, она старалась этого не заметить. Передавая свой разговор с Николаем Первым, она, к примеру, пишет. «Я хотела продолжить разговор, но он повернул на старые шутки». Пусть не мое перо их передает, я его слишком люблю. Личная преданность всей царской семье, отмечают исследователи, осталась навсегда. Резко осуждая развращенные нравы двора, она при этом всегда умела находить аргументы для идеализации Николая I и всей императорской фамилии. Каждый из нас был востократ хуже, писала она Гоголю, если бы его так систематически и столько лет окружали льстицы и подлецы и не допускали никогда истины. Благоволили к ней и дочери царя Мария Ольга, которая и дала ей в детстве название Черненькая, закрепившаяся за ней надолго. И рано умершая Александра. К помощи старшей Марии Николаевны, ведавшей вопросами литературы и искусства, она и обращалась в хлопотах за Гоголя, художника Иванова и многих других. Новая встреча с Гоголем произошла в 1837 году. Она встретилась с ним в тяжелое время. Закончился бурный роман с дипломатом Николаем Киселевым, который получил новое назначение в Лондон и расстался с Парижем надолго. Умерла дочь Александра. Смирнова нуждалась в нравственной поддержке. И, наконец, оба они тяжело переживали гибель Пушкина. Их сдружило, как впоследствии писала сама Александра Осиповна, и обоюдное одиночество в свете, и сознание, что способности наши выше того слоя, где мы родились. Многие их общие друзья отмечали тот особый мир нежных, доверительных отношений друг к другу, которые они создали, скрепленный одинаковыми взглядами, понятиями, привязанностями и, наконец, религиозными чувствами.